и лечение долго не заживающих ран, флегмон, фурункулов, трещин соска. Смоченную соком салфетку 2-3 раза в день прикладывают к больному месту. Настой листьев растения способствует разжижению мокроты при кашле и поэтому применяется при заболеваниях органов дыхания, туберкулезе легких, плеврите, пневмонии, коклюше, астме. Настой листьев И сок растения довольно эффективны при разных острых желудочно-кишечных болезнях, гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерите, энтероколите, болезнях печени, метеоризме, колитах, дизентерии. Их с успехом применяют при воспалениях мочевого пузыря, самопроизвольном ночном недержании мочи, геморроя, малярии. Настой вялых листьев улучшает аппетит, повышает работоспособность, содержание гемоглобина в крови и способствует увеличению веса. У больных неврастений атеросклерозом с обострением хронического холецистита при применении этого растения наступает значительное улучшение. В гинекологии назначают препараты подорожника при маточных кровотечениях, вызванных воспалительными заболеваниями. Сок листьев подорожника, толченые листья, снимает боль и предупреждает отеки при укусах пчел, ос, шмелей. Если хорошо растертые руками листья прикладывать к месту укуса змеи и часто заменять свежими, то яд может адсорбироваться. К такому методу прибегают в случаях, когда нет возможности вызвать скорую помощь в лесу, степи, горах. В стоматологической практике рекомендуют применять свежий сок или настойку подорожника для полоскания ротовой полости или аппликаций при пульпите, язвенном, гингивите, эрозивном, автозном, постгриппозном стоматите. При дистрофической воспалительной форме пародонтита проводят инстилляцию сока в десневые карманы. Отвар и настой подорожника большого готовят по уже известной технологии. Принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день до еды. Хранят отвар или настой не более суток. Настойку подорожника выпускает промышленность. Аптеки отпускают по рецепту врача. Принимают в качестве отхаркивающего средства по 20-30 капель 3 раза в день. Промышленность выпускает сок подорожника, который состоит из равных объемов сока свежесобранных листьев подорожника большого и травы подорожника блошного. Это темная, слегка мутноватая жидкость, красно-бурого цвета, кисловатого вкуса, своеобразного аромата. Применяют главным образом в качестве горечи при аноцидных с пониженной кислотностью, гастритах и хронических колитах по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15-20 минут. До еды. Курс лечения месяц. Сок подорожника можно приготовить самому. Для этого берут 1 кг вымытых, подсушенных листьев, пропускают через мясорубку, отжимают. В сок добавляют 1 литр воды и 1 кг сахара или 1,5 кг меда. Варят на малом огне до загустения. Разливают в банки, хранят в прохладном месте. Принимают по одной столовой ложке три раза в день, при бронхиальной астме, бронхите, коклюше и в качестве спазмолитического средства. Можно свежеприготовленный чистый сок законсервировать в банке и принимать зимой. Чаще всего с лечебной целью пьют настой подорожника вместо чая. Для этого на один стакан кипятка берут одну столовую ложку листьев и настаивают 10 минут. Пьют такой чай – По одной четвертой стакана четыре раза в день до еды. Из листьев подорожника большого в Харьковском научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте получен суммарный препарат, содержащий смесь полисахаридов – плантоглюцид.